Мы привыкли думать, и так часто нам рассказывают религиозные авторитеты, что первый в истории еврей Авраам жил с семьей в городе Ур, и что, повинуясь зову Всевышнего, он отправился в далекое путешествие к новой заветной земле. Это тоже не совсем так. Не будем забывать, что предки евреев были даже если и полукочевниками, то все равно кочевниками, и нет у нас прямых указаний, что они в некий момент изменили себе, И стали городскими оседлыми жителями ур как мы помним из предыдущей главы был городом государством то есть это был сам город и прилежающие к нему земли с которых горожане получали продукты сельского хозяйства от местных крестьян земледельцев на этих землях и жили кочевники включая семью авраама читаем в книге бытие 1128 и умер аран брат авраама при фаре Отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Земля рождения – это не город. По всей видимости, правители Ура позволили кочевникам находиться в своих пределах, что продуктам землепашства иметь также мясо, шерсть, кости и шкур, поставляемые кочевник Всевышний не был причиной исхода из земли Ур. Читаем в книге «Бытие» далее. 11.31 11.31 «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из ура халдейского чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харрана, они остановились там». Харран лежит в верхнем течении Эфрата, аур в нижнем, недалеко от впадения реки в Персидский залив. Отец Авраама, Принял решение отправиться кочевать на север. Два объяснения может быть этому. 1500-километровому броску, который занял 6 лет. Во-первых, на Ур могли пойти войной соседние города-государства. Во-вторых, могла начаться засуха. При войне достаточно было бы перейти в соседнее мирное государство. При засухе же, и видимо именно это и послужило причиной дальнего похода, следовало идти в землю со свежей травой, то есть действительно на север. Если же предположить, что государство Элам захватило Ур именно около 1950 года до новой эры, о чем упоминалось в первой главе, то наша мысль вновь может определить семью Авраама в военные беженцы. Однако крупная война и гибель государства остаются в памяти людской и могли бы быть упомянуты в тексте Торы. Но этого нет, просто взял фара Авраама и ушел засухи же были делом обыкновенным, не стоящим специального упоминания, а для кочевников и во вовсю само собой разумеющимися. поэтому причина исхода не упомянута. Среди историков, однако, существует и иное мнение относительно ура. Некоторые из них заострили свое внимание на том, что в 11 главе книги Бытие наш ур обозначен как ур халдейский, так в тридцать первом стихе и вышли вместе из Ура Халдейского, чтобы идти в страну Ханаан. В оригинале Этот Ур стали полагать как урхалдейский и отличать его от Ура Шумерского. Последний действительно был в низовьях Ифрата. А вот урхалдейский менее известный, полагали в верховьях этой реки и недалеко от Харана. Так путь клана Авраама не представлялся особо длительной. Дискуссии по этому поводу еще идут, и мне сложно пока примкнуть к определенному мнению. Как бы там ни было, переход был тяжелый. 11.32. И было дней жизни Фары в харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харране. Теперь Авраам стал главой клана, и на его плечи легла тяжелая нож. Харран может быть и славен сочной травой, но это чужая земля, и вполне возможно, что никто Там изможденных кочевников с юга хлебом с солью не встречал. Возвращаться назад было глупо, и оставалось два пути. Или двигаться еще дальше на север, через территорию современной Сирии, на земли современной Турции, или опять же повернуть на юг, но идти ближе к Средиземному морю. Турция в те годы была диким местом, поэтому остался путь к морю через обжитые места. логика логикой, но нужен был дополнительный стимул чтобы опять начать вьючить о слов И стимул пришел. 12.1. И сказал Господь Авраам, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». 2. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Такие обещания было трудно проигнорировать, и евреи двинулись к земле Ханаанской которая позже стала называться Палестиной и Эрес-Исраэль. 12.5. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. 6. И прошел Авраам по земле сей, подлиннее ее, до места Сихема, до Дубравы моря, в этой земле тогда жили хананеи. Хем это по всей вероятности город Хем, современный Наблус. Опять же, он не назван здесь городом, будучи опять же городом государства. Мы и дальше видим из книги Бытие, что Авраам кочует недалеко от городов, например, Бершевы и Хеврона. В Ханаане этим переселенцам Авраама дали название евреи. Иврим, апиру, хабиру, Хабири – от английского слова Hebrew, от русского еврей, что означало заречные, пришедшие с того берега то есть с берега Эфрата. Кочевник без лошадей и верблюдов был привязан к городам, как к базарным местам. Есть возможность приобрести легкие ткани, изделия гончаров, ювелиров и кузнецов. Благо, Бронзовый век уже вступил в свои права. Может быть, в племени Авраама женщины не умели хорошо прясть, и не было у него самого умелых гончаров. Путешествие происходило не без приключений. 12.10. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Так, описав широкую дугу, евреи прокочевали через весь плодородный полумесяц от устья тигра и эфрата до Египта. Мы не знаем точно, в какой момент произошел начальный переход этого племени от стандартного для того времени поклонения идолам и множеству богов к единому Божию. Кончательный же переход в сугубый монотеизм, как рассказывает танах Ветхий Завет, растянулся на тысячу лет. Посетить Египет было мечтой каждого мыслящего человека того времени. Как сейчас следует побывать в Париже, Лондоне и Америке, пыльные кочевники вышли к Нилу, увидели громадье пирамид, висящие храмы и бритых людей и сказали себе, да, вот это и есть цивилизация. Именно и это есть цивилизация. Но кочевникам в Египте делать было особо нечего. Бесхозной плодородной земли в стране не было, и на свободный выпас коз и овец нельзя было рассчитывать. Поэтому, хребнув впечатлений новых знаний, народ подался назад в страну мелких князьков, которые в Танахе громко именуются царями, и меж владений которых, благо пограничников и шлагбаумов не имелось, можно было свободно кочевать. 13.1. И поднялся авраам из Египта, сам и жена его, все, что у него было, и лот с ними на юг. 2. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом.